экономического развития. Министерство экономического развития поддерживает социально ориентированные некоммерческие организации. Росприроднадзор. Основная задача Росприроднадзора – выявление, пресечение и профилактика экологических правонарушений. В рамках этой задачи служба занимается мониторингом несанкционированных свалок. Информация по обнаруженным свалкам передается в прокуратуру, Для вынесения судебных решений об их устранении Роспотребнадзор Роспотребнадзор занимается защитой прав потребителей Нас интересует то, что Роспотребнадзор сертифицирует практически все товары, реализуемые на территории РФ В применении к отходам нас интересует обязательная и добровольная сертификация товаров Если в документы, необходимые для сертификации товаров, включить состав товара, то можно получить достоверную статистику по объему бытовых отходов и их составе. Это очень важная информация для построения эффективной системы обращения с отходами. Президент Роль президента в построении системы обращения с отходами мне неясна. С одной стороны, все ссылаются на него и ждут от него каких-то действий. С другой стороны, Вопрос отходов – один из ста вопросов в управлении страной, далеко не самый важный. Президент многократно давал распоряжение принять закон и подготовить концепцию обращения с отходами. Были приняты и подписаны основы государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года и комплексная стратегия обращения с твердыми коммунальными отходами в Российской Федерации. Вроде бы что еще надо – Стратегические документы приняты, направление развития обозначено. Президент также выступал и акцентировал внимание населения, что приоритет – это переработка отходов, а не сжигание. То есть все верные стратегические указания даны. Дальше – вопрос согласования интересов разных министерств, региональной власти, промышленности, бизнеса и населения. Мы привыкли обвинять президента во всех наших бедах, и хвалить его за решение всех государственных проблем. Однако я уверен, что роль государственной власти преувеличена. Ведь учат учителя, готовят повара, поезда водят, машинисты, дома строят строители. И то, как они учат, варят, водят и строят, зависит в первую очередь от них самих, и только в десятую – от президента. В Бельгии в 2010-2011 годах В 589 дней вообще не было правительства, и вся жизнь страны продолжалась. Школы были открыты, поезда ходили, компании работали. Люди рождались. Хорошо, если президент обратит свое внимание на проблему отходов. Но если и не обратит, мы совершенно точно можем решить эту проблему сами. Мы. Все вместе. Все те, о ком написано в этой книге. Личное